Глава пятьдесят вторая. Неожиданности. Ксения. «Пресветлые небеса, что с вами случилось?» – в шоке всплеснул руками Агелей, когда увидел потрепанного Августина в рваной окровавленной одежде и меня с алыми разводами на платье. У вампирской делегации округлились глаза, а у Джеридана с Дензелом дружно отвисли челюсти. «Все под контролем, беспокоиться нечем. заверил глава вампиров, подводя меня под руку к трону. Марта бдительно семенила сзади, а разленившийся Фёдор залез на ручки к Таю, чтобы тот его нес. «Что произошло?» – спросил нас встревоженный Джеридан. Ответ Августина его не устроил. «Ничего страшного, дело житейское», – отмахнулся от него тот. «Вампирам свойственно то и дело пачкаться в чьей-то крови. Такова наша природа». «Я рад, что всё хорошо, потому что у меня для вас не очень радужные новости», – замялся Агелий. «Пока вы разговаривали, пришло сообщение от короля Сейтарии. Он приболел». «Надеюсь, ничего серьезного?» – встревожился Августин. «Насколько я понял, нет», – заверил его король Рогдианы. «Я отправил ему приглашение на свадьбу его дочери Ксентаны». В ответ Зайнир прислал заверение, что они с женой очень рады за свою дочку и одобряют ее решение выйти замуж за дракона. Но он попросил передать ей глубочайшие сожаления, что родители не смогут присутствовать на ее торжестве». Написал, что встреча с моим послом, князем Мерть, произвела на него такое неизгладимое впечатление, что началась неконтролируемая Кота. С такой проблемой ему стыдно показываться в обществе. Так что он собирается улететь к целебным источникам в Элайские горы, а жена, мать Ксентаны, будет его сопровождать. Вот как!» – вампир потрясенно вскинул бровь. Еще он добавил, что визит князя Мерть заставил его задуматься о бренности жизни и очищении души. «Заявил, что после исцеления от Экоты намерен поселиться с женой на горе Золотого Сияния, чтобы замаливать там грехи», — Пояснила Гелий. «Да уж, встреча с нашим князем смерть меняет судьбы», — не удержался от иронии Дензел. «Но как он себе это представляет? Кто в это время будет править Сейтарией?» — обеспокоенно спросил Августин. Зайнер предусмотрел этот момент. Он написал, что чувствует вину перед дочерью и передаст трон мужу Ксентаны, дракону, каким бы он ни был». пояснила Гелий, с гордостью посмотрев на Тайрона. В зале повисла тишина. Прибывшие с Августином вампиры уже вообще не понимали, что происходит. Они ошалело пялились на меня, неудоумевая, почему все приняли какую-то девушку за внучку их правителя. И как так получилось, что теперь эта самозванка с женихом посягают на трон Сейтарии? Но в каком бы шоке ни прибывали вампиры, надо отдать им должное. Они помалкивали, как и все остальные в данный момент. та и замер с туканом джеридан изумленно захлопал ресницами федор озадаченно почесал носик а марта невозмутимо улеглась у моих ног у меня с самой пропал дар речи и я не знала как выпутываться из этой ситуации кому зайир передаст трон если я ни разу не к Синтана, а его настоящая дочь неизвестно где я растерянно глянула на августина тот молчал напряженно обдумывая ситуацию а ты все таки везунчик белый Уставившись на Тая, хмыкнул Дензел. Ему бы стоять и помалкивать после недавнего разоблачения. Но он все равно умудрялся вставлять свои пять копеек. Неугомонный. «Не ты, а вы!» Жестко поставил его на место Тайрон. «Прошу прощения, ваше высочество!» Без тени раскаяния отозвался тот. И отметила, что он как-то даже заметно расслабился. Видимо, прикинул, что теперь у его сына не будет соперников в борьбе за трон Рогдианы. будь расчищен. «Кстати, должен заметить, что Ксентана зря не выбрала мужем Джеридана», — отметил Дензел. «Упустила свой шанс стать королевой аж двух государств. Представляете, какая мощная была бы страна, если бы Ракдиана и Сейтария объединились под правлением одного монарха? Это драконье королевство было бы непобедимым. Можно было бы назвать его рактария или Сейдана». «Мечтать не вредно», — осадил его Августин. Видимо, вампир уже прокрутил в голове всю ситуацию и принял решение, как действовать и что говорить. Дензел благоразумно прикусил язык, а вампир продолжил, приобняв меня за плечи и наглядно демонстрируя всем свое расположение. «Эта девушка не Ксентана, ее зовут Ксения, но она тоже моя внучка, и я весьма рад, Ваше Величество Агелий, породниться с вами через нее». Отец Тайрона потрясенно плюхнулся на свое кресло.